Глава третья. Это вторая часть аждурного трио, как часто уже устрашала о на меня и потрясала своими ритмами. Никогда не мог я доиграть ее до конца, не чувствую себя глубоко подавленным, и все же я люблю ее страшно. Скерца, да, но какое скерца! Начинается оно с жуткого веселья с радости. От которой леденеет кровь, какой-то призрачный смех проносится по воздуху дикой, мрачная свистопляс как о з л о н о г и х фигур, т а к о в о н а ч а л о этого странного скерцу. И вдруг над адской в а к х а н а л и е й поднимается одинокий человеческий голос, голос заблудшей души, терзаемого страхом сердца и жалуется на скорбь свою. И вот опять. Сатанинский хохот врывается с громом в чистые звуки и разрывает в клочья песню. Снова поднимается голос, робко и тихо, и находит свою мелодию и высоко возносит ее, словно хочет умчаться с нею в мир иной. Но духом Ада дана вся власть. Занялся день, последний день, день страшного суда. Примечание. страшный суд, суд, который Бог свершит над людьми, чтобы отделить праведных от грешных и отправить первых в рай, последних в ад. Суд свершится тогда, когда Иисус Христос явится во всей своей славе. Судимы будут и живые, и мертвые, причем мертвецы нетленными восстанут из своих могил, чтобы предстать перед Христом. Упоминания о грядущем суде над человечеством и описание его сцен присутствуют и в канонических текстах. И в апокрифах Апокалипсис Марии, Апокалипсис Павла, примерно с X века ожидания второго пришествия Христа и конца истории были настолько сильны, что начинает вырабатываться связанная с этим подробная иконография. Сюжет этот занимает одно из центральных мест в живописи. Художники, изображая сцену страшного суда, преследовали цель наставить паству, наглядно продемонстрировать удел ожидающий праведного и бесчестного, а также зачастую пользовались возможностью выразить свое отношение к власти п р и д е р ж а щ е й Недаром среди грешников оказывались фигуры облаченные в мантии епископов и монархов. Сцена страшного суда, как правило, Располагалось на западной стене церкви изображение часто было трехуровневым: верхний для ангелов и апостолов, центральное место отдано Христу судии, средний уровень отдан патриархам и пророкам, а также святым мученикам. По левую руку от Христа происходит само взвешивание душ и отделение праведных душ от грешных. По правую руку от Христа рай. Под ногами Христа мертвецы. в с т а ю щ и й из гроба и ад, часто изображенный символически в виде пасти Левиафана, Сатана торжествует над грешной душой, и плачущий человеческий голос срывается с высоты и тонет в у д и н о м хохоте отчаяния. Несколько минут сидел я молча среди молчащих людей, когда сыграно было скерцо. Потом безутешно мрачный сон призраков исчез, рассеялось видение страшного суда, кошмар покинул меня. Доктор Горский встал и принялся медленно рассказывать по комнате. Ойген Бишев сидел безмолвно, удя в себя, а инженер потягивался, словно только что проснулся. Потом взял папиросу из стоявшей на столе коробки и довольно шумно захлопнул ее крышку. Мой взгляд скользнул по Дине Бишев. Человек часто просыпается утром с мыслью, которая была у него последнюю перед тем, как он заснул. Так и я, доиграв вторую часть, опять начал думать о том, что прогневил ее и должен умилостивить. И это желание умилостивить ее становилось во мне все сильнее и все настойчивее, чем дольше я смотрел на нее. Ни о чем другом я не мог уже думать. Вероятно, это детское желание было одним из последствий музыки. Ну вот она обращается ко мне. Ну, барон, что вы так задумчивы? О чем мечтаете? Я думала о своем щенке за море. Я знаю хорошо, для чего это говорю. Я смотрю ей прямо в глаза, мы это знаем оба, Дина и я. Она знала его. Ах, как хорошо она его знала! Она вздрагивает, ничего об этом не желает слышать, качает головой, сердито отворачивается. Только теперь она по-настоящему рассердилась на меня. Мне не следовало это говорить, не следовало напоминать ей про замора моего маленького щенка. Во всяком случае, не в этот миг, когда она, наверное, думает только об этом незнакомце, об этом кашалоте. Между тем доктор Горский уложил футляр виолончель и смычок. Я, думаю, довольна на сегодня, говорит он. о т т р е т ь е й части избавим господина инженера, не так ли? Дина, запрокинув голову, напевает про себя тему Адажо. Слышите? Это звучит как Бар Карола, правда? Примечание. Название музыкального или вокального произведения в медленном темпе, отличающегося мелодичным характером. Кашалот к моему удивлению тоже начинает напевать тему третьей части почти безошибочно, только в несколько ускоренном темпе, а затем говорит: Баркарола? Нет. Вас, вероятно, обольщает скользящий ритм. Мне во всяком случае эта тема внушает представление совсем другого рода. Вы вижу, я очень хорошо знаете а ж д у р н о е трио. Говорю я, и этим кажется, я умилостивил Дину Бишев. Она тут ч ж е ж и в о ко мне оборачивается. Надо вам сказать, друг наш сольгруп. п Вовсе не так не музыкален, как говорит. Он только считает своим долгом выставлять на показ высокомерное свое отношение к музыке и ко всем остальным бесполезным искусствам. Неправда ли этого требует ваша профессия, Вальдемар? И он хочет меня убедить, что интересуется моим мужем как актером только потому, что видел его фотографию на открытых письмах и в иллюстрированном журнале. Молчите, Вальдемар, я отлично знаю вас. Кашалот делает такой вид, словно речь идет не о нем. Взял книгу с полки и перелистывает ее. Но ему, по-видимому, очень приятно быть средоточием беседы и подвергаться анализу Дины. А при этом вмешивается в разговор брат Дины. Музыка действует на с о л ь г р у б о так сильно, как ни на кого из нас. Русская душа, знаете ли. Примечание. Упоминание о загадочной русской душе в данном случае культурный штамп. Здесь скрещиваются линии по крайней мере двух литературных традиций. Поступки персонажей, мотивированные музыкой, сильно переживаемыми музыкальными эффектами, характерно, в частности, для поздней прозы Толстого. Вспомним хотя бы Крейцерову сонату. Также русский, по крайней мере славинин по происхождению, неизменный персонаж мистического. жанра литературы начала XX века. Он сразу видит перед собой целые картины: какой-нибудь ландшафт и море под облачным небом, и прибой, и закат солнца, или же человека его целодвижение, или как-то было недавно стадо бегущих к а з у а р о в и бог весть что еще. Примечание. Казуар род нелетающей птицы из семейства австралийских страусов. Недавно р а с с к а з ы в а е т Дина, когда я играла последнюю часть ь а п а с с и о н а т ы не правда ли, Вальдемар? У вас от т а п о с с и о н а т ы возник в голове образ ругающегося солдата? Примечание. Слово о а п а с с и о н а т а происходит от итальянского слова, означающего «страстно», о в д о у ш е в л е н н о относится к характеру исполнения музыкального произведения либо его части. Вот у них как дело далеко зашло, подумал я с горечью и с гневом. А она ему играет Бетховенские сонаты. Так это началось когда-то и у меня с Диной. Кашалот отложил книгу в сторону, а по с и о н а т а третья часть, говорит он задумчиво и откинувшись на спинку кресла закрывает глаза. При этих звуках я вижу сочтливостью, т какой теперь не могу передать, каждую пуговицу на его мундире мог бы я описать в эту минуту. Вижу к о л л е к у на деревяшке старого инвалида наполеоновских войс, который ругаясь и шумя ковыляет по комнате, ругаясь и шумя, бедняга. Вероятно, он потерял свои жалкие сбережения. Сказал я это без всякого умысла, ничего при этом не думая, только шутки ради. Но уже в следующий миг догадываюсь, какое тягостное впечатление должна произвести такая шутка. И в самом деле, доктор Горский неодобрительно качает головой. Феликс обдает меня гневным взглядом и предостерегающе подносит карту руку в белой повязке. Один оглядит на меня в сильном испуге и удивлении. Наступает неловкая пауза. Я чувствую, как краснею от смущения, но Ойген Бишев ничего этого не заметил. Он обращается к инженеру. Я часто завидовал силе твоего пластического воображения, с о л ь г р у п п говорит он, и весьма подавленный вид имеет в данный миг этот кумир галерки и г е р о й театральных школ. Тебе бы следовало стать актером, милый, с о л ь г р у п п Вы ли это говорите, Бишев? восклицает доктор Горский почти запальчиво. Вы, н а ч и н е н н ы й образами и типами. Ведь у вас в голове они нагромождены друг над р у г а короли и мятежники, канцлеры, папы, убийцы, мошенники, архангелы, нищие и сам Господь Бог. Но никого из них ни разу не видел я перед собой так живо, как соль г р у п своего коллегу инвалида. Мне являлись только их типы, только туманные призраки, б е с ц в е т н ы е бесформенные, похожие то на одного, то на другого. Если бы я мог, как с о л ь г р у п описывать пуговицы на мундире, о боже, каким бы я стал воплотителем типов. Я понимаю меланхолию, звучащую в его словах. Он состарился. Он уже не прежний знаменитый Ойген Бишев. е м у дают это чувствовать, и он это чувствует сам. Он с этим борется и не хочет в этом сознаться себе. Бедняга. Какие б е з н а д е ж н о печальные ждут тебя годы годы заката. И вдруг мне припоминается моя беседа с директором. Что если бы ему кто-нибудь передал это замечание, если бы я сам? Вы знаете, милый Ойген, что я с вашим директором в приятельских отношениях. Недавно мы с ним болтали на разные темы, и под конец он мне сказал: вам ведь я могу это передать. Не отнесетесь живы к этому трагически. Недавно он сказал мне, разумеется, только в шутку. О боже, что за мысли? Упаси его Бог узнать об этом. Это был бы конец. Он душевно так слаб, так неуравновешен, от малейшего дуновения ветра может свалиться. Теперь брат Дина старается его п р и о б о д р и т ь Милый мальчик пускает в ход все сценические термины, какие слышал: психологическая детализация, проникновение в дух произведения и так далее. Но Ойген Бишев качает головой. Брось дурака валять, Феликс, сказал он. Ты знаешь не хуже меня, чего мне недостает. То, что ты говоришь, довольно верно, но не в этом суть. Поверь мне, всему этому можно научиться, или же оно является само вместе с задачей, перед которую тебя ставит. Только творческой фантазии научиться нельзя. Либо она есть, либо ее нет. Этой ф а н т а з и и творящие миры из ничего. Вот чего мне не хватает, как и многим другим, как большинству. Да, конечно, я знаю, что ты хочешь сказать, Дина. Я проложил себе дорогу, я на кое-что способен, чтобы там обо мне не писали в газетах. Но подозревает ли кто-нибудь из вас, какой я в действительности трезвый, сухой человек? Вот, например. Произошла одна история, от которой надо бы потерять покой и сон. Мороз должен был бы пробрать меня по коже, мне следовало бы содрогнуться от жути. А на меня видит Бог это действовать не больше, чем когда я за завтраком пробегаю хронику несчастных случаев в газете. Вы сегодня читали газету, спросил я. При этом я имел в виду рабочие беспорядки в Петербурге. Ойген Бишев очень интересуется социальным вопросом. Нет, не читал. Я не мог сегодня утром найти газету. Дина, куда она запропастилась? Дина бледнеет, краснеет, опять бледнеет. Боже, как мог я не сообразить, что от него прячут газету, где помещена заметка о крахе его банкирской конторы. Опять уж я натворил, б о г з н а е т чего. Я совершаю одну б е о с т а т н о с т ь за другую. Но Дина быстро владела собой и легким тоном говорит, как и б е з д е л и т и ц а Газета, кажется, я видел ее где-то в саду. Я разыщу ее. Но ты начал только что говорить о чем-то интересном, Ойген. Рассказывай же дальше. Рядом со мной стоит брат Дины и шепчет мне еле слышно, почти не разжимая губ: "Вы намерены продолжать свои эксперименты?" Я совершила плошность в момент рассеянности. Больше ничего. Как же это можно объяснить иначе?